Однажды белка лежала в траве на опушке леса и смотрела на облака. Как вдруг она забыла одно слово. "Ой!" вскрикнула она, но её никто не услышал, ведь рядом никого не было. "Какой же это слово?" думала она. "Песок, трава, карачи, саца, толстый..." Она никак не могла вспомнить. Слово исчезло и не возвращалось. Чуть позже мимо проходила ласточка, и белка рассказала ей, что случилось. "Ой!" сказала ласточка. "Со мной такое и частенько бывает." Вот сегодня утром я забыла слово, а вчера так у меня вылетело из головы моё имя. Ласточка, подсказала белка. Да теперь-то я уж вспомнила, сказала ласточка. Но вчера я правда не знала, кто я такая. Белка покачала головой. Ей это показалось очень странным. Мне тоже, сказала ласточка. И раз уж мы об этом заговорили, я сейчас как раз опять забыла слово. Ну, ну уже какая неприятность. Она беспокойно порхала туда-сюда. Белка удивлённо смотрела на неё. "Вот это вокруг", сказала ласточка и показала во все стороны. "Воздух?" спросила белка. Ласточка кинулась обнимать её крыльями. "Спасибо, спасибо, спасибо", лековала она. Белка с трудом высвободилась из перьев. "Я ещё что-то нам прочь забыла", вдруг совершенно серьёзно сказала ласточка. "Что именно?" спросила белка. "Если бы я знала". Но «Ну, откуда ты знаешь, что ты это напрочь забыла, спросила белка. Потому что я везде искала, ответила ласточка. Ничего не пропустила. Она помолчала и добавила: "Но «Ну, я уже не грущу об этом". Белка спросила себя: случалось ли ей забыть что-нибудь напрочь? Но она почувствовала, как от этого вопроса у неё в голове что-то хрустнуло, как если бы наступить на тонкий лёд, и она быстро подумала о другом. "Я, пожалуй, полечу", сказала ласточка. Ладно, сказала белка. Ласточка поднялась в небо и медленно полетела прочь. Несколько раз взмахнув крыльями, она обернулась и крикнула: «А куда я лечу?» В дальнюю даль крикнула белка. Спасибо тебе, крикнула ласточка. Спасибо. Ласточка становилась все меньше, а даль простиралась все шире и сверкала, а кое-где дрожала и казалась недостижимой. Вот это слово я никогда не забуду, подумала белка. Даль.